в расшитой сумке были знаками ее тотема, а внезапное появление стада зубров после того, как они решили задержаться и выбор джандалара, все это странно походило на знамение. Хотя решение остаться здесь и не было трудным для них, было очень важно обдумать все как следует. Люди, постоянно жившие зимой в этом доме, уходя, поручили великой матери охранять его, но если в том была нужда, путник мог воспользоваться жилищем. Мать бы не прогневалась. В ту пору земля была густо населена живыми существами. В пути Эйла и Джандалар встречали бесчисленное множество самых разнообразных животных, а вот людей мало, поэтому люди, естественно, пришли к выводу, что существует Невидимые духи, знающие о каждом из них, духи, направляющие их действия и заботящиеся о них, даже наличие злых духов, которые требовали особого почитания, было лучше, чем безразличное равнодушие мира, где им и у них не было никого, кто мог бы вовремя прийти на помощь, даже Мысленно. Эйла решила, что если охота будет удачной, они смогут остаться в селении, а если нет, то им придется уйти. Им дали знак, указав на необычное животное, и чтобы поймать удачу, нужно было следовать этому. Если они не смогут, если охота будет неудачной, значит, знак, поданный Великой Матерью, требовал их ухода, и притом немедленно. Молодой женщине стало любопытно, чем все закончится. Глава девятая Жандалар внимательно изучал, как расположились зубры у реки. Стадо растянулось на лугу от склона долины до самой воды. Пятнистая корова отдельно послась на лужайке. Густая березовая рощица и ольховник отделяли ее от стадов. Ольховник рос у подножия Крустого склона, среди кустов злинились тростник и камыш, что указывало на болотистое место. Он повернулся к Кейле и сказал, если ты поедешь вдоль реки мимо этого болота, а я проеду сквозь ольховник, мы загоним ее в западню. Эйла оценила обстановку, согласно кивнула и тут же спешилась. «Прежде я хочу закрепить дротики», — сказала она, привязывая длинный мешок к ремням, что свисали от оленей шкуры, заменявшие седло. В мешке, кроме дротиков, было несколько хорошо сделанных копий с острыми костяными наконечниками. Тупой конец у дротиковой и копий был расщеплен и оснащен перьями для точности стрельбы. Пока Эйла привязывала мешок, Джон Далар достал дротик из заплечной сумки. Он всегда носил эту сумку с дротиками, перекинув ее через плечо, особенно когда охотился пешим. Он вставил дротик в копьеметалку, чтобы все было наготове. готове. Копьеметалку Джон Далар изобрел тем летом, когда они с Эйлой жили в долине. Это было уникальное, поразительное новшество, вдохновенное создание истинного гения, Благодаря своим способностям и интуитивному пониманию физических закономерностей, он изобрел приспособление, принцип действия которого не был понят и сотни лет спустя. Идея оказалась гениальной, хотя сама по себе конструкция была достаточно простой. Вырезанное из куска дерева около полутора футов длиной и полтора дюйма шириной, это приспособление впереди сужалось, ниже центра имелся паз, куда вставлялся дротик, Во время выстрела копьеметалку нужно было держать горизонтально. Сзади был вырезан крючок, куда упиралась выемка на тупом конце дротика. Впереди по сторонам свисали две кожаные петли. При стрельбе большой указательной пальцей вставлялись в петли устройства. Стрела таким образом находилась в свободном, но фиксированном положении. В момент Броска Джандалар, твердо держа устройство за переднюю часть, поднимал его вместе с дротиком, что увеличивало размах руки и удлиняло рычаг. Это, в свою очередь, увеличивало силу и дальность полета дротика. В принципе, это был тот же бросок рукой, но в результате дротик пролетал вдвое дальше и многократно возрастала сила удара. В изобретении Джандалара механическое устройство использовалось для того, чтобы увеличить силу руки. Этот принцип применялся и ранее. Народ Джандалара, обладая способностью к созиданию, использовал схожие идеи. Например, кусок кремня, эффективное режущее орудие, привязывали к рукоятке. Это давало выигрыш в силе и точности. Простая, на первый взгляд, идея приделывать рукоятки к ножам, топорам, теслам и другим режущим или сверлящим инструментам, более длинные палки к лопатам и скребкам в несколько раз увеличивало эффективность их действия. Это было важное изобретение, которое облегчало труд и способствовало выживанию племени. Хотя те, кто жил раньше, придумали много различных инструментов, люди вроде Джандалара и Эйлы, обладали масштабным воображением, способностью мыслить абстрактно. Выдвинув какую-либо идею, они могли воплотить ее, отталкиваясь от простых, интуитивно понимаемых принципов, они приходили к определенному выходу, выводу и распространяли его на другие ситуации. Они не только изобретали полезные инструменты, но создавали основы теории, и, овладев способностью созидания, и силы абстрактного мышления, они стали первыми людьми, разглядевшими в окружающем мире некий символ и попытавшимися понять его суть и воспроизвести